Я вернулась к своей девятке, включила русское радио и достала косточки. Я же к ним весь день не прикасалась. не Небывалый случай. А ситуация складывалась незавидная. Никакой зацепки. Непонятно, куда дальше двигаться и что делать. Прямо караул, как сказала бы та ворчливая бабушка. Вытряхнув содержимое замшевого мешочка на пассажирское сиденье, надо будет как-нибудь выбрать время и сшить им новый мешочек, я взяла в руки магические двенадцатигранники и, сосредоточившись, сформулировала вопрос. Что же мне предпринять, помощники мои верные? В каком направлении двигаться? 15 плюс двадцать пять плюс девять. Вы достигнете успеха благодаря случаю и доброжелательности друзей. Ну что ж, очень мило с вашей стороны. Обнадежили. Значит, по-вашему, надо ждать случая. «И долго?» «Нет, позвольте все же с вами не согласиться. Идите-ка вы в свой занюханный мешочек, да подумайте получше на досуге». Я упрятала Костю в бардачок и, достав сигарету, с наслаждением закурила. «Ну, гениальный детектив, давай, думай, сопоставляй, взвешивай, прикидывай». «Только в том-то и дело, что обмозговывать мне пока было нечего». Я больше склонялась к мысли, что это работа хулиганов или не слишком удачливых воров. Других версий у меня не было. Целый день пробегала, а результат нулевой. День в июле длинный, а промелькнул он, как одно мгновение. Вон, солнце уже скоро закатится. Надо подумать, как бы поступили на моем месте те детективы, киношные и книжные, которых я уважаю. Вульф бы, конечно, уже ящик пива оприходовал и в раздумье шлепал губами, обхватив свой необъятный живот. Холмс, как и гениальная Таня Иванова, рассуждал бы сам с собой. А вот Коломбо уже 55 раз бы посетил бы место происшествия, обнюхал или даже попробовал бы на вкус траву, на которую упала старушка. «Кстати, может, именно это и надо сделать еще раз?» Ну, траву жевать, конечно, не обязательно, но вот чтобы лучше понять психологию преступника, как бы проникнуть в его тайны, побывать на месте преступления крайне желательно и лучше в то же самое время, когда было совершено преступление. Особых иллюзий я не питала, но поскольку выбор у меня был небольшой, я затушила сигарету и завела движок. «Вперед, Татьяна! Может, и правда достигнешь успеха? Только вот где эти самые друзья?» доброжелательность которых поможет тебе решить этот ребус.